Глава 14. Стойте! Не оставляйте нас! донёсся женский голос из другой камеры. Герман подошёл чуть ближе к решётке, перекрывающей проход, и разом десяток щупалец ударило по проутьям в попытке добраться до парня. Я едва успел вытянуть его обратно на лестницу. Костяные клинки заплясали с гудением, разрывая воздух. Решётка затрещала от давления, но выдержала. Сколько вас там? спросил я, прикидывая, смогу ли телепортировать всех через улицу в соседнее здание. 15 только в нашей камере, ответил мужчина. Пожалуйста, не оставляйте нас. Мы поможем, у нас даже оружие есть, только патроны кончились, и твари оно не берет! Мы тут уже третий день. Успокойтесь, что-нибудь придумаем, крикнул Сергей, держась ближе к выходу, затем шепотом добавил: шесть камер по 15 человек. Мы столько не вытянем. И в поселении не сможем привести. И продуктов не хватит. Спасём их, только обречём на долгую и мучительную смерть всех. Это какими мудаками надо быть, чтобы предлагать бросить людей? нахмурившись спросил Герман. Идите в задницу. Даже если вы их спасать не хотите, я останусь тут, пока не придумаю, как их выручить. Успокойся, никто их не бросит, чуть поморщившись сказал я. Я попробую вывести их через окна. Мы пришли сюда за оружием, Напомнил Сергей. Э мне, конечно, очень приятны ваши детские благородные порывы, но если мы их всех вытащим, это ничего не изменит. Они только больше мучиться будут. Это неразумно, и при этом они явно потребуют оставить оружие для обороны участка. Значит, оставим, сказал я, продумывая варианты. Гера, помнишь, возле гаража была бело-голубая газель? Сможешь её подогнать к камерам? Да, да, смогу ответил ополченец, перехватывая ружьё. Хорошо, тогда идём, кивнул я, до конца формируя в голове план. Отставить, одёрнул Сергей, поведя стволом в нашу сторону. Вы ставите под угрозу не только своей жизни, но и жизни всего поселения. Я вам такую глупости сделать не позволю. Мы забираем оружие, боеприпасы и возвращаемся. Мы не в армии, коротко ответил я. И подчиняться тебя не обязаны. Не хочешь помогать, иди за оружием. Сами справимся. Сергей ударил коротко и быстро. Не среагирую, Герман. Ствол глубоко вошёл бы мне в живот. А так я успел отпрыгнуть и выхватить саблю, направив её в лицо Избэшнику. Артём подскочил сбоку, активировал молнию. Яркая вспышка озарила коридор, ростки ударили по моей сабле и доспеху Сергея, развеиваясь в воздухе. Гера вскинул ружьё, направив его на Избэшника. Хватит! Чуть не рыча выкрикнул Сергей, отмахиваясь от Артёма. И под кольчужной сеткой в свете фонаря я заметил длинные серые клыки. "Идём. Этим двоим уже ничем не помочь. Выживание поселения важнее дурацких позывов и глупого геройства. Здесь не продержаться и недели. И вы, когда до вас дойдёт, всё равно вернётесь. Вот тогда и поговорим". "И далеко вы без меня уйдёте?" спросил я, когда Сергей отвернулся. Хоть я и оставил страховку, Через провал перебраться в таком доспехе вдвоём нереально. Мы это уже проверили. Хотите вернуться в поселение? Помогите справиться со спрутами, а мы так уж и быть, поможем вам донести оружие. К тому же, там в здании остался Иннокентий, и только я знаю, где он. Хотите лишиться единственного фехтовальщика? Сами справимся, буркнул СБшник, включая аккумулятор, прикреплённый к доспеху. Артём, подхвативший щит, поспешил за ним. Мне показалось, или у него зубы были длиннее, чем у собаки? тихо спросил Герман, провожая взглядом Сергея, и не убирая пальца со спускового крючка. Если тебе и показалось, галлюцинация была групповая, коротко ответил я. Похоже, даром его встреча с призраком не обошлась. Сбрасывая напряжение, я рубанул по особенно длинному щупальцу, тянущемуся к нам от решётки. Гибкая плоть с треском разорвалась, костяной клинок рухнул на пол. Я вспомнил предъявленное после убийства Виталия Щупальца. Оно было ничуть не меньше, а ведь здесь тварь достигала просто гигантских размеров, как и та, которую я выкинул из окна многоэтажки. Картина в голове почти сложилась, и единственное, чего я не понимал, как Сергей мог выбраться из квартиры, когда я в неё пришёл. Ведь люди говорили, что никто, кроме Артёма, из неё не убегал. Вот только что теперь делать? Как убедить людей, что он опасен? Можно, конечно, просто убить на переходе. "Слава!" окликнул меня Герман, отвлекая от мрачных мыслей. "Да, идём", кивнул я, взбежав по лестнице. Из-за поворота слышался треск разрядов и грохот выстрелов. Стоило зайти за угол, как на меня бросился одержимый. Я ушёл в сторону, отмахнувшись саблей почти наугад. но промазать по прыгнувшему телу было невозможно. Лезвие глубоко голубокозасел в почерневшей плоти и кристаллит, почувствовавший опасность, выпустил разряд. Одержимый задергался в конвульсиях, молотя воздух когтями. Я выдернул саблю и ударил уже прицельно в шею. Рукоять стряхнула, когда лезвие ударилось о позвонки, но инерции и веса сабли оказалось достаточно, чтобы перерубить кость и силы тока, чтобы вместе с шеей пересечь призрачную связь с телом. Серая маска исказилась болью и начала распадаться. Моя энергия чуть подросла. Но в этот момент на меня кинулись ещё двое. Они насели, бросившись с разных сторон. Когти со свистом вспервали воздух, и я едва успевал отмахиваться от противников. Оглядываться не было ни сил, ни времени. Рядом грохотало ружьё, слышался мат Сергея и Германа, а поверх всей жуткой какофонии боя трещали молнии. С каждой минуты разряды становились всё больше, длиннее и уверенней. Артём получал энергию от развеянных и тут же пускал её в дело повышая свою убойную силу. Он тратил запасы, не задумываясь, наслаждаясь коротким мигом могущества. И я не мог его винить в полученном удовольствии от убийства тварей. Аком сдох, прикрой! услышал я крик Сергея, но молнии продолжали поливать всё вокруг. Нас же с Германом зажали в углу между перевёрнутыми столами. Четыре твари не давали продыху, нападая по очереди с разных сторон. В них уже зияло достаточно дыр от дружеенных выстрелов. Я сумел отрубить одной из них кисть, а второй почти снес голову, но одержимые не чувствовали боли и не обращали внимания на повреждения. "Пустой!" выдохнул Герман, отступая в самый угол, и я заслонил его спиной. Теперь все твари насели уже на меня, и выхода не оставалось. Я отчаянно махал саблей, но отбиться сразу от четырёх просто не мог физически. Один из одержимых извернулся и тут же лишился головы, но всё же успел вцепиться в мою щиколотку. Ногам мгновенно онемела от потери энергии. Я неловко нагнулся, стараясь удержать равновесие, и остальные твари набросились на меня со всех сторон. Одну я ещё успел поймать на лезвие, и та затряслась от разрядов тока, но две других добрались до меня и начали кромсать. Острые треугольные когти резали куртку на лоскуты, пробивая и её, и свитер, и только шлем выдерживал уже третий удар. "В сторону!" скомандовал Герман, и я тут же рухнул на пол. Раздался оружейный выстрел, и я ожидал увидеть очередную дыру в удержимом, но вместо этого его тело отлетело в сторону. Ещё за два выстрела ополченец снял с меня последнюю тварь, а я не соединил солнышко и сердце. Улыбающаяся рожаца, череп, телепорт, кристалл, молния, призрак. Сила 6 из 18. Выносливость 2 из 18. Скорость 5 из 18. Интеллект 6 из 18. Восприятие 4 из 18. Энергия 3 из 18. Готовы, с облегчением выдохнул Герман, когда отброшенные твари попали под ветвистую молнию Артёма. Парень наслаждался моментом, переполненной энергией. Он буквально в одиночку вынес около десятка тварей, и даже когда молния существенно уменьшилась и погасла, он всё равно продолжал улыбаться. Да, получилось. Я маг Макмолнии довольно выкрикнул он и глядя на трупы одержимых я даже разделял его радость правда представить сколько он всадил энергии за несколько минут боя было страшно если он как и я получал от развеянных по единице энергии то спустил по крайней мере два полных улучшения характеристик или навыков Молодец! — похлопал его по плечу сергей вы тоже неплохо справились зря я на вас наехал но артем выше всяких похвал Теперь ты бесспорно станешь главным защитником и героем поселения. Слава, Гера, идём, нужно забрать оружие, иначе наше здание тоже будет переполнено одержимыми. Не раньше, чем мы спасём выживших, упрямо сказал Герман. Там не только мужики, женщины тоже есть, может и дети. Это глупая затея, покачал головой Сергей. Идём, я сам со всем справлюсь, уверенно позвал Артём. Теперь-то уж точно я спасу всех наших. Да, спасёшь. Поддержал его Сергей, и мне оставалось лишь хмыкнуть. Наших. В принципе, я с ними был согласен, всех не спасти. Это по умолчанию дурная затея. Но вот оставлять на съедение тех, кого можно вытащить, это уже совсем другой разговор. Это как, не подав руку, обойти девушку, упавшую в лужу, или пнуть чёрную кошку, которая просто переходила тебе дорогу. Гнусное и совершенно бессмысленное действие. Ты как? Идти можешь? спросил, наклонившись надо мной Герман. Да, нормально, но от помощи не откажусь, ответил я, и ополченец помог мне подняться. Вместе мы добрались до окон, через которые попали внутрь. Я телепортировал нас обоих наружу. Ветер тут же опрокинул землю. Поволок. Но я выдернулся и, повернувшись к нему лицом, прижал руки к бокам. Сопротивление резко уменьшилось, и я смог перевести дух. Я к гаражу. Перекрикивая ветер, сказал Герман. Я кивнул, выискивая глазами заветные окошки изолятора. Они нашлись у самой земли, узкие, плотно зарешоченные и почти все целые. Добравшись до одного из них, я посветил внутрь фонариком и выругался. Камера, рассчитанная на 4 человек, была забита битком. На всех койках, на полу и даже друг у друга на коленях сидели и лежали люди. Большинство никак не отреагировало на свет фонаря. Другие провожали его безнадёжными взглядами. "Разойдитесь чуть в стороны", крикнул я, не снимая шлема. "Мне нужно место". "Что? Зачем? Нужно открыть дверь", запротестовала стоящая у створки женщина. "Место у окна освободите. Встаньте", выкрикнул я, прикидывая, как лучше телепортироваться. Изначально я рассчитывал просто просунуть верёвку и потом перекидывать людей за неё взявшихся, как уже не раз делал с грузом. Но, похоже, эти люди были слишком истощены, да и одежды подходящей на них не было, ни очков, ни шарфов, словно не готовились к апокалипсису, а бежали на работу. Сквозь гул ветра раздался рокот двигателя, а затем и ляск машины. Оглянувшись, я понял, почему эта газель всё ещё стояла у здания. Далеко уехать на трёх колёсах ей не грозило. Вместо четвёртого остался только стальной диск. Правда, сейчас нам это было совершенно неважно. «Эту решётку машины не вырвать", крикнул один из мужчин, стоящих рядом с окном. "Даже не пытайтесь, она надёжно заварена". Ага, я кивнул скорее на автомате, чем реально соглашаясь с ним. Герман высунулся из разбитой машины. Покрытое паутиной трещин стекло не позволяло разглядеть, что творилось в салоне. Жестами я показал, что нужно сделать, и ополченец всё понял с первого раза, поставил фургон к стене по ветру. Дай руку, Выкрикнул я, засунув ладонь в решётку. "Ты что, издеваешься?" с обидой спросил мужчина. "Хочешь меня через решётку, как через мясорубку, пропустить?" "Руку дай, дебил, быстро!" скомандовал я. И тот всё же схватился за протянутую ладонь. "Герман, лови!" Я использовал телепорт в точку, отправив мужчину в салон фургона. И тот вскрикнул, рухнув на железный пол. В следующую секунду его чуть не вырвало Но в ослабевшем организме похоже просто не нашлось для этого отходов. Герман ловко стянул с мужчины свитер и намотал одежду выжившему на голову и рот. Следующий! крикнул я, для наглядности несколько раз сжав ладонь. Люди в камере переглянулись, не понимая, что происходит, и я, выругавшись, вытащил спасённого мужчину из фургона, показав его в окошко камеры. Вот он, живой и невредимый, только чуть обделавшийся. Следующий! Я, заберите меня! Тут же подскочила как ну женщина, дежурившая у двери. Перебегая через лежащих, она наступила на нескольких человек. Те возмущались, но мне это было безразлично. Стоило ей коснуться моей ладони, и она тут же отправилась в фургон. Секунда, и на её месте оказался ещё один мужчина. А спустя всего мгновение, сразу несколько рук хватало меня за пальцы. "По одному. Я могу телепортировать за раз только одного", выкрикнул я, отдёргивая руку, когда её чуть не сломали. Всех выдышо, не толпитесь, лучше освободите место. В очередь, в очередь, мать вашу. Крики не подействовали. Я откатился в сторону, и тут же десяток рук высунулось наружу. Люди не видели, что делали, но знали, что это их единственное спасение, и винить их в страстной жажде выжить я не мог. Изловчившись, хватал первую попавшуюся руку, телепортировал человека и дожидался, пока Герман не обмотает его и не выставит на ветер. Через минуту фургон оказался забит до отказа, но людей даже в первой камере было ещё полно. Если так пойдёт дальше, они просто затопчут самых слабых. Сможешь довести их до входа? спросил я, подойдя к Герману. Там всё перекрыто. В здании их тоже придётся телепортировать, напомнил соратник. И Я тихо выругался. Я уберу решётку в одном из окон. После того, как всех заведём, прикроем вход машиной, решил я, обдумав варианты. Будешь ловить их и доводить до окна, понял? Да, хорошо. Сейчас отгоню газель, сказал Герман, вновь забираясь за руль. Я дошёл до ближайшего окна и, схватившись за решётку, постарался прочувствовать, где она кончается. Пришлось напрячься, но через несколько секунд решётка вместе с десятисантиметровыми прутьями, уходившими во все стороны от стены, оказалась снаружи. "Заходите", скомандовал я, потом подманил Германа. И закрепив на газале страховку, обмотал его пояс. Я буду телепортировать, ты ловить и доводить до окна, понял? Выстроим цепочку. "Да, хорошо", ответил ополченец, перекинувший ружьё на спину. "Мы вам поможем", выкрикнул Сергей, высунувшийся на улицу. "Прикроем спасённых от призраков и одержимых". "Что? Дверь вооружённую оказалась закрыта, а взломщик ушёл?" усмехнувшись, спросил я. И с по недовольному лицу Артёма оказался совершенно прав. Мы от помощи не откажемся. Прыгайтесь. В четвёром пошло куда веселее. Я телепортировал человека, Герман ловил и передавал Артёму. Тот доводил до принимавшего в окне Сергея. Через 15 минут в первую камеру пришлось спускаться. Многие оставались сидеть на полу без сил. Процесс замедлился, ведь приходилось телепортироваться дважды. Но место в камере быстро освободилось, и вскоре я переполз к следующей, тоже заполненной до отказа. "В очередь!" сразу скомандовал я. "Вначале подавайте мне самых слабых, в всех не бойтесь". Люди, уже слышавшие происходившее в соседней комнате, поворчали, но послушались, и дело пошло. Меньше чем за час мы перетащили во внутреннее помещения 80 человек. Но в камерах оставалось еще порядка двух десятков те, кто не выдержал перенапряжения и отсутствия пищи. Я тщательно проверял у каждого дыхание и пульс, каждый раз теряясь, когда встречал безнадёжного. Три дня на воде, собираемых из окон и полиэтиленовых кульков, без еды, в жутко тесных помещениях, без возможности даже встать и размяться. Я не представлял, через что пришлось пройти этим людям, и сожалел, что мы не пришли раньше. Но мёртвых я не воскрешал, а значит, и горевать по умершим смысла нет. Всё, это последний. Подгоняй Газель к окну. Встретимся у соседнего, скомандовал я, неся на руках едва дышащую девушку. Герман, не споря, завёл двигатель и обдирая кузов, заградил проход. А я, положив спасённую на стол, телепортировался за напарником и вернул его в помещение. "Поздравляю", не скрывая ехидства, сказал Сергей. "Ты их спас от медленной и мучительной смерти в камерах и обрёк на ещё большие страдания". Воды в отделении минимум, еды тоже. Собираешься снабжать их? На старте, если придётся, ответил вместо меня Герман. А там посмотрим. Мы же сумели одно нормальное поселение отстроить, значит, и второе тоже сможем. Я бы так с выводами не торопился. В тот раз нам реально повезло, осадил я товарища. И припасы и снаряжение были собраны до нас, а тут совсем другая ситуация. Вот, наконец, здравые мысли. Жаль, что поздно. Заметил Сергей. «Но мы, по крайней мере, дали им шанс на выживание, возразил я. Без нас его не было, в принципе. Ну, объясни это им, спаситель. усмехнулся СБшник, показывая на сидящих в коридоре и кабинетах людей. Они же почти все гражданские. В форме от силы человек 5. Так что сомневаюсь, что они смогут тебя отблагодарить, открыв оружейную. Придется вскрывать и забирать оружие самим. Если осталось что брать. Куда там все сотрудники делись? их эвакуировали вместе со школьниками в качестве охраны", сказал, поднимаясь мужчина лет 40 с гладкой залысиной. "Мы остались с выжившими и ждали следующую колонну". "Колонну? А куда увозили людей?" скрипнувший сказал Герман. "На юг, к Ясинево", ответил полицейский. "Они забрали большую часть оружия, но у меня есть ключ. Что осталось разделим. Ну и тебе, парень, за спасение тоже кое-что есть". Не со склада.